17.4. Псевдоклассический. В 1940 году молодой критик пишет, что Ахматова воскрешает в своей поэзии ложно-классическую традицию Расина и что героиня Ахматовской поэзии — героиня Расиновского театра». Это цитата из положительного отзыва юноши, который, очевидно, так ничего и не понял. Ахматову это очень огорчило. Она стала вспоминать старого поэта-символиста Бальмонта, который однажды присутствовал на пышном вечере, где сначала был ужин, потом одни уехали, другие остались, и начались танцы. Я не танцевала. Бальмонт сидел рядом со мной. Заглянув в гостиную, где танцевали вальс, он сказал мне на распев: «Я такой нежный, зачем мне это показывают?» Мне тоже хочется сказать про эту статью. Я такая нежная, зачем мне это показывают? Статья Перцова, написавшего про меня когда-то «Эта женщина забыла умереть вовремя», задела меня гораздо менее.